Беседа вторая. Здоровье, ваша шагреневая кожа. Современная сеть — это интернет. Оттуда, используя Яндекс или Гугл, мы вылавливаем нужную информацию. Интересно, что мы вытянем из информационной сети, если зададим вопрос о своем здоровье? Давайте вместе порассуждаем, а что, собственно говоря, есть здоровье. Это отнюдь никогда болит вывихнутый на тренировке палец. и никогда заколола в легких или в правом, а еще хуже, в левом, подреберье. Начнем с того, что здоровье – штука непридуманная. Оно дано нам с рождения, и не приходится сомневаться, его не купишь. При этом никто из нас даже не может толком сказать, что такое здоровье. Допустим, болезнь – понятие, определенное хотя бы симптомами. Здоровье же… абстрактное благополучие в психической, физической и физиологической сферах, то есть отсутствие заболеваний. Если же не прибегать к такой логической цепочке, то получается, что здоровье неосязаемо. Как и еще одно абстрактное понятие – вера. Каждый психически нормальный человек верит в свое здоровье, но не знает, какие сюрпризы оно ему преподнесет. Получается, наибольший челлендж – Вызов, задача, проблема современности – отсутствие определения здоровья. То есть до середины 20 века мы прекрасно понимали, что это физиологический статус. Глаза смотрят, зубы кусают, руки работают, ноги более или менее носят, и с точки зрения анатомии у тебя не две головы и не три уха. Вот что считалось нормой. Потом ученые пошли в молекулярную диагностику, которая позже выросла в биохимию. 1977 год. Там тоже все было относительно понятно. Неразбериха же началась с 1989 года, когда стартовала программа генома человека, а позднее протиомный проект. Что такое геном? Не хочу сильно умничать и заводить вас в научные дебри. Представьте, что наш организм это смартфон. В таком случае геном Это данные ему при рождении базовое программное обеспечение, операционная система, которая может быть на платформе iOS, Android или какой-либо другой. Оно-то и предопределяет основные функции организма, как он будет развиваться, взрослеть, стареть. Затем мы устанавливаем на свой смартфон новые программы, необходимые для повседневной жизни. Бизнесмен скачает себе себя органайзер, любитель спорта шагомер или трекер бега, Тинейджер, покемон Гоу, это нашумевшее приложение мы еще обсудим, так мы организуем свое рабочее пространство. И организм, взаимодействуя с окружающей средой, организует свое внутреннее рабочее пространство точно так же, как смартфон. Оно называется протеом. Это белковые машины, функционирующие как скачанные из App Store программки в нашем телефоне. Когда же мы с их помощью что-то делаем и достигаем определенных результатов, допустим, подсчитываем количество пройденных шагов или ловим покемона, это уже метаболом. Включим мозг. Сравнивать организм и компьютер в науке строго запрещено. Первый не является вычислительным устройством, выполняющим фиксированную программу действий. Но это было доказано на втором. А вот для смартфонов и планшетов строгих доводов пока не представлено. поскольку они являются интерфейсом между человеком и глобальной информационно-коммуникационной системой, объединяющей много людей, синтетическим разумом. Итак, резюмируем сказанное. Сначала при рождении мы получаем геном. Мы не можем его выбирать, но насколько он будет работоспособным, в конечном итоге зависит от нас. Исходя из того, как мы выстраиваем свою жизнь, какой экологической обстановке находимся, насколько заботимся о себе, какие привычки имеем, у нас и устанавливается наше пользовательское программное обеспечение. Протеом. Процесс инсталляции последнего очень тонкий, потому что если с детства протеом встает криво, то память быстро переполняется, появляются вирусы, и организм начинает выходить на здоровье, не траекторию. Поэтому эволюционно определено. детей нужно контролировать. Метаболом – это то, как мы работаем с программным обеспечением, то есть конкретные результаты нашего образа жизни, какую кнопку нажали, на что кликнули. Для каждого из перечисленных уровней в ходе эволюции возникли молекулы специального типа, для генома – ДНК, для протеома – белки, а для метаболома – низкомолекулярные органические соединения Их взаимодействие между собой и друг с другом создает молекулярный образ или молекулярный профиль. Ученые со всего мира исследовали молекулярный профиль человека в надежде понять, зачем же нам нужно такое разнообразие молекул. Подчас исследователи просто вырывали отдельные молекулы из общей системы, контекста, и привязывали их к тем или иным заболеваниям. Тогда казалось, что они на правильном пути. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, представьте, что такой-то маркер или биомаркер, так по-научному называется отдельная молекула, сигнализирует о проблемах с сердцем, другой показывает возможность возникновения через 20 лет болезни Альцгеймера, третий – рака кишечника. При этом все они имеют вероятностную природу, то есть заболевание может проявиться, а может и нет. Вероятность – это неуверенность. Она появилась потому, что на глубинных уровнях, куда мы погрузились в 21 веке, работают другие законы. Кстати, в жизни такие законы для нас совершенно неприемлемо Вряд ли вас устроит ситуация, когда вы назначили с кем-то встречу в определенном месте в определенное время, но человек не пришел, а потом извинился и сообщил, например, что вероятность его появления в этом месте и в это время составляла 97%. Однако вы попали в 3%. Все-таки мы привыкли к выполнению договоренностей. Но в мире частиц нет такого требования. Электрон имеет полное право не появиться в том месте и в то время, где и когда его ожидают, что объясняет многие свойства материи. Именно поэтому никто до сих пор не может проанализировать геном и сказать «Дружище, да ты на сто один процент здоровый человек». А вдруг там все-таки есть какая-то мутация, связанная с онкологией? У каждого она есть, но, повторюсь, может проявить себя, а может и нет. Такова наша реальность. В общем, ничего из геномно-постгеномной затеи пока не вышло, так как все данные оказались статистически недостоверными. Может быть, со временем еще что-то найдут. Интересно, что советский ученый-биохимик, академик АМН СССР Василий Николаевич Рихович еще в 1958 году предсказал, Возможно, найдутся и более ста биомаркеров, но мы не сможем понять, для чего они нужны. Получается, он предвидел ограниченность как количества биомаркеров заболеваний, так и предел возможности их интерпретации. У человека есть 20 тысяч генов. 100 из них мы сможем понять. Прибегнем к простой арифметике. 20 тысяч минус 100 равно 19 тысяч 900. Зачем нам нужна информация об оставшихся 19 900 генах? Предположительно, она является биомаркером здоровья, только не единичным, а совокупностью. В идеале нужно измерить весь молекулярный профиль человека, включая геном, протеом и метаболом, и посмотреть его в динамике. Если он находится в равновесии и не изменяется, это и есть состояние здоровья, то есть динамическое равновесие молекулярных систем организма. Если же профиль начал дрейфовать в какую-то сторону, то, скорее всего, есть риск развития болезни. Правда, еще не ясно, какой именно. А едва он отклонился в конкретное заболевание, у него сразу же появился привычный биомаркер. Для того, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь, обратимся к знаменитому роману Анареды Бальзака шагреневая кожа». Из наблюдений журналиста за академиком. Наш самый молодой академик России от романа Анна Реде Бальзака «Шагренивая кожа» не в восторге. Сказал, что это муть мутная, да еще и похожа на портрет Дариана Грея Оскара Уальда. Тем не менее, образ шагреневой кожи решил в книге использовать. А подцепил он эту идею в научных кулуарах, так что придется ее обсудить. Итак, шагренивая значит... В контексте нашей беседы классическое произведение интересно не столько своей художественной ценностью, сколько иллюстрации идеи взаимосвязи между состоянием здоровья человека и неким объектом вне его тела. В данном случае речь о клочке шагреневой кожи с таинственным изречением на санскрите, который молодой Рафаэль де Валантен приобрел в лавке древностей. Магическая кожа обладала способностью уменьшаться в размере по мере того, как герой отступал от принципов здоровья-сбережения, осуществлял свои желания, губившие его душу. Он вел разгульную порочную жизнь и предавался всевозможным людским грехам из-за безответной любви. Сила чувства Рафаэля к недоступной светской даме была столь велика, что разрушила всю его жизнь. В этом отношении философия здоровья и сбережения имеет сходство с религией, предполагая, прежде всего, отсутствие крайностей, бесстрастия, некую золотую середину, гармонию, которую непросто обрести. Православие в какой-то степени несет в себе подобный посыл. Любая страсть губительна и приводит к съеживанию шагреневой кожи, то есть значительно сокращает наш ресурс здоровья. Обратите внимание Вопрос о соотношении религиозного начала и техногенного здоровья-сбережения требует бережного обдумывания. В нашей книге мы лишь затрагиваем данный аспект и обозначаем гуманитарно-социологическую составляющую поднятой проблематики. Проблема современного человека в том, что у каждого из нас нет волшебной шагреневой кожи, и мы не видим, как растрачиваем свое здоровье. Однако такого рода цифровой образ вполне можно создать с помощью информационно-коммуникационных сетевых технологий. Идея сетевого здоровья-сбережения, и сбережения, с точки зрения постгеномной квазинауки, ее нельзя называть медициной, мы еще поговорим об этом, визуализировать, а точнее создать цифровой образ здоровья, которое никто из нас не может ни потрогать, ни ухватить. Цифровой образ, паттерн здоровья – это условное изображение шагреневой кожи, то есть индивидуального молекулярного профиля, совокупности биомаркеров. Пользователь смартфона в таком профиле может видеть свой личный ресурс здоровья и наблюдать его изменения в зависимости от жизненной ситуации. Первая задача сетевого здоровья сбережения – дать возможность каждому из нас увидеть уровень своего здоровья, напрямую зависящий от эмоционального состояния, стресса, привычек питания, физических нагрузок, от того, как мы вообще живем, и, таким образом, избавить нас от иллюзии что здоровье — это вечный нерастрачиваемый капитал. В результате такого наблюдения мы сможем управлять своим ресурсом здоровья, ведь распоряжаться можно только тем, что ты в состоянии увидеть и измерить, и, что более важно, что можешь корректировать. В предыдущей беседе мы говорили, что человек становится менеджером своего здоровья, Следующая цель сетевых здоровьесберегающих технологий – предложить пользователю персональные способы и средства для замедления процесса сжатия его шагренивой кожи и, таким образом, привести к повышению качества и продолжительности жизни. Нелегкая задача, в основе которой лежат взаимосвязи между людьми, взаимопомощь, реализуемая через сеть. Наверняка некоторые в курсе, Возраст бывает паспортный и биологический. Каждый может узнать свой биологический возраст, например, по специальному анализу крови. Допустим, по паспорту вам 33 года, а анализ показывает 38. Получается разница в 5 лет. Тот период, который вы рискуете потерять. Следовательно, здоровьесберегающая сетевая технология должна порекомендовать вам индивидуальный способ сокращения этого разрыва. Вы начинаете применять его в своей жизни и при этом мониторите состояние организма. И видите, вот вам было 38 лет, потом стало 36 или 35. Таким образом, вы синхронизируетесь со своим паспортным возрастом. Или наоборот, становитесь старше. В последнем случае здоровьесберегающая сетевая технология поменяет стратегию, И порекомендует вам другой путь для сокращения разрыва между паспортным и биологическим возрастом. Крайне важно, что клочок шагреневой кожи здоровья у каждого будет свой. А сейчас он у нас один на всех и называется системой здравоохранения. Вот мы и работаем со средней продолжительностью жизни по стране. Видим, что она уменьшается и пытаемся ее увеличить для всех разом. Это в корне неверно. Шагренивая кожа должна быть индивидуальной, а не усредненной. В этом вся разница между персонализированным сетевым сбережением и здравоохранением в масштабе всей страны, констатирующим болезненное состояние всей нации. Поэтому мы и ловим здоровье в сети. Одного клока шагренивой кожи на всех не хватает. Тот образ цифрового здоровья, который будут искать и находить заинтересованные люди – Похож на личную интерпретацию веры. Универсальные рецепты это слишком примитивно, прямолинейно и не цепляет. Байка от академика. Когда Бог создал человека, он дал ему 20 лет жизни. Человек возмутился: "Почему так мало?" Бог ответил, что больше не может, и вообще хватит роптать. Будь благодарен за то, что имеешь. Затем Господь создал лошадь. и отмерил ей сорок лет жизни. На что лошадь сказала, «Господи, у меня такая тяжелая жизнь, на мне пашут, на мне скачут, мне хватит и половины этого срока, а остальные годы я готова отдать человеку». Так у людей появилось еще двадцать лет жизни. Следующий бог создал корову и дал ей, как и лошади, сорок лет жизни. Но корова тоже пожаловалась, что этого для нее многовато. Я все время должна пастись на лугу и жевать траву, чтобы давать молоко. Меня же постоянно доят. В итоге и она отдала человеку свои 20 лет. Потом Господь создал собаку и дал ей 20 лет жизни. А собака и говорит, ну куда мне 20 лет? Я все время в стрессе, весь день должна охранять дом и хозяина. Это же собачья жизнь, постоянно лаять и бегать. Дай мне 10 лет, а другие 10 я отдам человеку. Наконец, Бог создал кошку, которой тоже отмерил двадцать лет. Но и кошка посчитала, что это много. Я, конечно, мяукаю, люблю ластиться, иногда меня балуют и угощают сметанкой, но я могу надоесть меня выкинуть на улицу, где я буду вынужден волочить жалкое существование и вряд ли смогу ловить мышей. Мне достаточно и десяти лет, а остальные я отдам человеку. Вот так у людей и получилось. 20 лет они живут для себя, 20 лет работают как лошадь, потом появляются дети и доят их еще 20 лет, затем 10 лет на пенсии человек, как собака, пытается сохранить то, что у него было, а на старости лет ласкается как кошка в надежде, что его не выгонят из дома и будут содержать. Увы, логика жизненной траектории устроена именно так. Этот стереотип нам предстоит преодолеть в 21 веке, веке цифры. Ведь когда ты пашешь как лошадь, то просто не замечаешь, а потому и не задумываешься, как расходуешь свой ресурс сил, энергии, того самого абстрактного здоровья, данного при рождении. Задача сетевого здоровья-сбережения – показать тебе его уровень и ненавязчиво дать понять, что это не бесконечный ресурс и не надо гнать вовсю прыть, Все мы знаем, что делают с загнанными лошадьми. Поэтому лучше притормаживать на поворотах, чтобы и в старости оставаться активным как можно дольше и не чувствовать себя беспомощным. Благодаря цифровым здоровьесберегающим технологиям у нас есть возможность сохранить хорошее самочувствие и высокое качество первых 20 лет жизни и в остальные ее периоды. Кто пойдет вперед и будет следовать этой стратегии, обеспечит себе более длительный период продуктивной жизни и получит серьезное жизненное преимущество. До определенного возраста человек набирает знания, компетенции, потом начинает трудиться и в какой-то момент достигает пика своей работоспособности. Затем его здоровье начинает ухудшаться. Вопрос в сроках. Чем дольше он продержится на пике, тем в большей степени поможет своим детям и, соответственно, сможет повысить качество жизни семьи и даст роду преимущество. Вкладываться в детей естественно для каждого из нас, но второй важный момент – не быть им обузой. Вот что позволит следующему поколению развиться в большей степени. Если ты потратил много сил и энергии для достижения своего пика, но состояние здоровья не позволило тебе удержаться там надолго, ты автоматически наваливаешься обузой на следующее поколение. В результате ресурс твоих детей будет тратиться не на развитие себя, а на поддержку родителей. Вот где начинается глобальная перебалансировка. Тогда одни семьи уходят вперед, и остальные завистью смотрят на них и считают их богачами. Но секрет их успеха в сохранении здоровья. Их старшие поколения не становятся обузой. Как следствие, дети получают более выгодные стартовые позиции, и это повторяется из поколения в поколение. Генерации накапливаются, а потом мы думаем, почему этот богат, а тот беден. Для любопытных. Программу геном человека считают величайшим провалом 21 века в ходе реализации программы расшифровки генома человека с 1988 по 2003 года Предполагалось, что ученые всей планеты общими усилиями получат код базового программного обеспечения организма. Каждая страна взяла свой кусочек кода и начала его расшифровывать. Потом полученные данные объединили и получился геном человека. Он занимает порядка трех мегабайт и состоит из четырех букв A, T, G ATGC, каждая из которых обозначает определенную молекулу. Вот эта-то более чем трехмиллионная комбинация букв и является уникальным базовым кодом каждого человека. Что получилось в итоге? Мы научились читать генетический код, но так и не смогли его расшифровать. Поэтому надежды, будто мы сможем оставить в прошлом диабет, сердечно-сосудистую и онкологическую напасть, так ими и остались. Мы научились определять редкие заболевания, но они оказались неинтересны с коммерческой точки зрения. Более поздний проект «Протеом человека» тоже представлял собой консолидированную со многими странами попытку понять, как работает геном и что конкретно в нем записано. Однако ощутимого результата проект тоже не дал, хотя он еще не закончен. Сегодня на повестке дня технология геномного редактирования. Если мы не можем расшифровать код, то, может, сможем его отредактировать, изменить эти буковки? Предположительно, следующие 50 лет ученые будут активно ломать геном, пытаясь таким методом понять, что и для чего в нем нужно. В любом случае, программа «Геном человека» была важным шагом вперед, и если бы мы его не сделали, то всегда бы думали, что там, в дебрях генома, зарыта какая-то тайна.